Глава восьмая «Иногда мне кажется, что ты совсем дурочка», — говорила порой мать. Когда я плакала по-идиотскому с ее точки зрения поводу, она считала слезы явным признаком непроходимой тупости. «Слезами горю не поможешь. Поздно плакать над пролитым молоком». «Мне скучно», — отвечала я, — «не с кем играть». «Играй с куклами», — советовала мать, подводя губы. «Что ж, я играла с ними», — Нейлоново-кудрыми, лишенными мочеполовой системы, пластмассовыми богинями с открытым детским взглядом и гладкими, без сосков, грудками-выступами, которые напоминали коленки и не рождали ненужных мыслей. Я наряжала их для светских раутов, куда они так и не попадали. Потом опять раздевала и смотрела, смотрела, страстно желая их оживить. Они были непорочны нелюбимы, обречены на одиночество. Кукол мальчиков в те времена не выпускали. Мои красавицы танцевали друг с другом или стояли у стенки в глубокой кататонии. В девять лет я заговорила о собаке, прекрасно зная, что ее не купят, но рассчитывая получить хотя бы котенка. У знакомой девочки в школе кошка принесла целых шесть котят, причем один был семипалый. Именно о нем я и мечтала. То есть, на самом деле, я мечтала о маленькой сестричке, но это было совершенно исключено, и даже я это понимала. Слышала, как мать говорила кому-то по телефону, что и одного ребенка более чем достаточно. Почему ей было так плохо? Почему я никогда не могла ее порадовать? «Кто будет его кормить?» – спросила мать. «Трижды в день». «Я?» – ответила я. «Ты не сможешь», – сказала мать. «Ты ведь не приходишь домой на ланч?» Действительно, ланч я брала с собой в специальной коробочке. Котенок царапал мебель, и его требовалось приучать к ящику. Я стала просить черепашку. Казалось бы, что плохого в черепахе? Но мать сказала, что от нее будет запах. «Нет, не будет», — возразила я. «У нас в школе есть черепаха» и от нее совершенно не пахнет. «Они теряются за шкафами, — сказала мать, — и умирают от голода. Она не желала слышать ни о морской свинке, ни о хомячке, ни даже о птичке». После года неудач я загнала ее в угол и попросила рыбку. «Они не шумят, не пахнут, не имеют паразитов и всегда чистые». «Ведь рыбы, в конце концов, живут в воде. Я хотела аквариум с цветными камушками и миниатюрным замком. Не придумав поводов для отказа, мать сдалась, и я купила в магазине крески золотую рыбку. Она только погибнет, и больше ничего предостерегла мать. Эти дешевые рыбки вечно чем-то болеют. Когда рыбка прожила у меня неделю... Мать снизошла до того, чтобы спросить, как ее зовут. Я сидела и, прижимая глаз к стеклу, неотрывно глядела на рыбку. Та плавала вверх-вниз, отрыгивая кусочки пищи. «Сьюзен Хейурорд», — ответила я. «Совсем недавно мы с тетей Лу посмотрели «С песней в моем сердце» фильм, где Сьюзен поднимается с инвалидного кресла». У моей рыбки было мало шансов, и мне захотелось дать ей отважное имя. Но та все равно умерла. Мать сказала, что я сама виновата. Перекормила. Она спустила покойницу в унитаз, не дав мне оплакать ее и похоронить как положено. Я попросила новую рыбку, но мать сказала, что из произошедшего мне следовало бы извлечь урок. Всякое событие непременно должно было служить мне уроком. Мать считала, что кино вульгарно, хотя, подозреваю, в свое время часто туда ходила. Иначе откуда бы ей знать про Джоан Кроуфорд? Но на Сьюзен Хейорт меня водила тетя Лу. «Ну вот видишь», — сказала она после просмотра, — «рыжие волосы — это очень шикарно». Тетя Лу была высокая грузная фигура, как на рекламе корсетов для зрелых женщин, в каталоге Иттона. Но ее это ни капельки не смущало. Она сворачивала сидеющие желтоватые волосы в большой пучок на макушке, подружала сверху какую-нибудь невероятную шляпу с перьями и бантиками, прикрепляла ее жемчужной заколкой, надевала костюм из тяжелого твида, объемистую шубу и, казалась, еще выше и толще, чем на самом деле. Одно из самых ранних моих воспоминаний: я сижу на ее широких, обтянутых шерстяной тканью коленях, Эти колени были единственными, на которых я когда-либо сидела, причем мать всегда говорила «Слезай, Жуан, не приставая к тете Луизе. И глажу лисицу, висящую у нее на шее. Лиса была настоящая, коричневая и еще не такая шелудивая, какой стала позже, с хвостом и четырьмя лапками, с черными глазами-бусинами и прохладным пластмассовым носом. Под ним, вместо нижней челюсти, имелась застежка, которая придерживала хвост. Тётя Лу, открывая и закрывая застежку, разговаривала за лесу. Хитрое животное открывало всяческие секреты, например, где спрятаны леденцы, которые тетя Лу принесла мне в подарок, и задавала важные вопросы, скажем, что я хочу получить на Рождество. Когда я стала постарше, игра прекратилась, Но лиса по-прежнему хранилась в шкафу, несмотря на то, что вышла из моды. В кино мы ходили очень часто. Тетя Лу обожала кино, особенно такое, где можно поплакать. Без этого картина не могла считаться хорошей. У нее был свой рейтинг. Фильм на два, три или четыре 4... Клинокса, вроде «Звездочек» в ресторанном гиде. Я тоже плакала. И эти праздники легитимных рыданий Самое счастливое мгновение моего детства. Прежде всего, восхищала, что я иду наперекор воле матери. Хотя она сама меня отпускала, чувствовала, что ей это не по душе. Затем мы ехали в кинотеатр на трамвае или на автобусе. Потом запасались в фойе бумажными носовыми платками, попкорном, конфетами, и несколько часов – Сидели в приятной мшистой темноте, набивая рты, хлюпая носами и глядя на большой экран, а перед нашими глазами, красиво страдая, проплывали величавые героини. Я прошла все испытания вместе с милой и безропотной Джун Эллисон, вынужденной пережить смерть Глена Миллера. Съела три коробки попкорна за то время, что Джуди Гарланд мучилась с мужем-алкоголиком и пять шоколадок «Марс», пока Эллинар Паркер в «Перванной мелодии» где оперная певица становится калекой, мужественно брела по своему тернистому пути. Но больше всего мне нравились «Красные башмачки» с Мойрой Ширер, про балерину, которая разрывается между мужем и карьерой. Я ее боготворила. Не только за рыжие волосы и восхитительные туфельки красного атласа, но и за очень-очень красивые костюмы. К тому же она страдала больше других – И чем мучительнее были ее терзания, тем интенсивнее я работала челюстями. Мне очень хотелось всего этого – и танцевать, и быть замужем за красавцем-дирижером – всего сразу. А когда бедняжка бросалась под поезд, я так оглушительно всхрюкивала, что на меня возмущенно оборачивались даже те, кто сидел на три ряда впереди. На этот фильм тетя Лу водила меня четыре раза – Я посмотрела не один фильм для взрослых, намного раньше, чем стала взрослой. Моим возрастом никто не интересовался. К тому времени я была уже очень увесистой, а все толстые женщины выглядят одинаково на 42. К тому же они заметны не больше худых, а наоборот на толстых неприятно смотреть и от них отводят глаза. Думаю, кассиры и капельдинеры воспринимали меня как огромное, лишенное всяких черт, бесформенное пятно». Реши я ограбить банк, ни один свидетель не смог бы меня как следует описать. Из кинотеатра мы выходили с красными глазами. Наши плечи все еще тяжело вздымались и очень довольные. Мы шли выпить содовой или домой к тете Лу перекусить горячими сэндвичами с крабовым мясом и майонезом, холодным куриным салатом. У нее было много такой еды в холодильнике и жестяных банках на буфетных полках – Она жила в старом доме с просторными комнатами, отделанными темным деревом. Мебель тоже была темная, солидная, часто пыльная и вечно заваленная, чем попало. На диване газеты, на полувязанные шали, под стульями чулки, туфли, в раковине грязные тарелки. Для меня этот беспорядок означал свободу, разрешение делать все, что душе угодно». Я старалась имитировать его в своей комнате и закидывала одеждой, книжками и конфетными обертками все поверхности, кропотливо продуманные и созданная моей матерью. Туалетный столик под оборчатой скатертью из муслина с узором в виде веточек, такой же покрывало на кровати, ковер, гармонирующий с обстановкой. Пожалуй, это был мой единственный опыт оформления интерьеров, и, к сожалению, рано или поздно все приходилось убирать. После еды, Тетя Лу наливала себе стаканчик, скидывала туфли, усаживалась в разлапистое кресло и скрипучим голосом начинала расспрашивать меня о жизни. Она искренне всем интересовалась и даже не смеялась, когда я говорила, что хочу стать оперной певицей. Моя мать в душе презирала тетю Лу и считала ее безмужнею, неполноценной, несчастной женщиной. Если и так, то тетя Лу это очень хорошо скрывала. Мне она казалась куда менее несчастной и разочарованной, чем моя мать, которая к тому времени, заполучив и отделав свой последний дом, полностью сосредоточилась на том, чтобы как-то меня уменьшить. Она испробовала поистине все. И когда я наотрез отказалась принимать лекарства и придерживаться диет, тщательно ею разработанных, с меню на каждый день и подсчетом калорий, отправила меня к психиатру. «Мне нравится быть толстой», — сказала я доктору и разразилась слезами. Тот сидел, сведя кончики пальцев, и пока я отдувалась и всхлипывала, улыбался, благожелательно, но с легким отвращением. «Разве тебе не хочется выйти замуж?» — спросил он, стоило мне затихнуть. От этого вопроса я завелась по новой, однако при следующей встрече с тетей Лу сразу спросила, «Разве тебе не хотелось замуж?» «Тетя Лу...» Она восседала в пухлом кресле и пила мартини, ответила характерным хриплым смешком. «О, деточка!» — сказала она. «Я ведь была замужем. Неужто я никогда не рассказывала?» Я была уверена, что тетя Лу — старая дева, ведь у нее та же фамилия, что и у моего отца — Делакор. «Французская аристократия, ясное дело», — говорила тетя Лу. Их прадед был фермером. Он решил изменить жизнь к лучшему — и вложился, по выражению тети, в железную дорогу с самого ее основания, ради чего продал свою ферму. Так в семье появились деньги. Разумеется, все они были мошенники, протянула тетя Лу, цедя Мартини. Просто их так никто не называл. Как выяснилось, в 19 лет тетя Лу с одобрения семьи вышла замуж за человека на 8 лет себя старше, с хорошим положением в обществе. К сожалению, муж оказался заядлым игроком. «В один карман влетала, а из другого вылетала», – просипела тетя Лу. Но что я тогда понимала? Я безумно влюбилась, моя дорогая, безумно. Он был высокий, темноволосый красавец. Я начала понимать, почему ей нравятся фильмы, которые мы смотрим. Они очень напоминали ее собственную жизнь. Чего я только не делала, моя милая, как ни старалась, но все без толку». Он пропадал по несколько дней к ряду, а я, между прочим, понятия не имела, как вести дом и распоряжаться деньгами. В жизни продуктов не покупала. Считала, что достаточно снять телефонную трубку, и тебе сразу принесут все, что нужно. В первую неделю семейной жизни я заказала по фунту всего. Муки, соли, перца, сахара. Думала, именно так и следует поступать. Перца хватило на много лет. Тетя Лора смеялась, как сердитый морж. Она любила посмеяться над собой, только иной раз от собственных шуток у нее перехватывало дыхание. Он всегда возвращался и, если с проигрышем, то клялся в любви. А когда выигрывал, сетовал на цепи, которыми скован. Все это было очень грустно, а потом настал день, когда он не вернулся. Кто знает, может, его убили за долги? Интересно, жив ли он еще? Если да, то, я полагаю, по-прежнему за ним замужем. Позднее я узнала, что у тети Лу есть сердечный друг по имени Роберт. Он был бухгалтер с женой и детьми и к тете Лу приходил по воскресеньям на ужин. «Не говори матери, детка, хорошо?» — попросила тетя Лу. «Я не уверена, что она поймет». «А тебе не хочется за него замуж?» — поинтересовалась я, узнав о Роберте. «Пуганная ворона куста боится», — ответила тетя Лу. «И потом, я ведь так и не развелась. Какой был смысл?» Я просто взяла назад девичью фамилию, чтобы не отвечать на дурацкие вопросы. Послушайся моего совета, девочка. Не выходи замуж лет как минимум до двадцати пяти. Тетя Лу сколько не сомневалась. Желающие пасть к моим ногам найдутся обязательно. Она и мысли не допускала, что никто не предложит мне руки и сердца. По мнению матери, с моей внешностью не на что было и рассчитывать. Но тетя Лу считала, что на сложности нужно плевать, а препятствия существуют для того, чтобы их преодолевать. Обезножившая оперная певица вполне в состоянии добиться всего, чего хотят, главное не сдаваться. И даже такая громадина, как я, может очень много. Правда, сама я не была так уверена в собственном потенциале. После неудачного замужества тетя Лу решила найти работу. «Печатать я не умела», — рассказывала она. «И вообще ничего не умела при моем-то воспитании. Но тогда, детка, была депрессия. Деньги в семье кончились, пришлось как-то выкарабкиваться. И я пошла работать. Пока я была маленькая, о службе тети Лу говорили очень расплывчато. Как мои родители, так и она сама. Упоминали только, что она возглавляет департамент какой-то фирмы. Лишь в 13 лет я узнала, чем она в действительности занимается». «На», — сказала однажды моя мать, — «думаю, тебе пора это почитать». И сунула мне в руки розовый буклет с красивой цветочной виньеткой на обложке. «Ты растешь», — называлась книжечка. Открывалась она письмом. «Чем старше ты становишься, тем интереснее твоя жизнь. В то же время с тобой происходит много непонятного, например, менструация». Внизу помещалась фотография тети Лу, которая была снята, когда у нее еще не так сильно обвисли щеки. Она улыбалась профессионально материнской улыбкой. Шею обвивала единственная нитка жемчуга. Тетя Лу нередко носила жемчуг в обычной жизни, но всего одну нить никогда. Под письмом стояла подпись «Искренне ваша Луиза де Лакор». Я с большим интересом изучила диаграммы в розовом буклете. Прочла, как себя вести на теннисном корте и школьном выпускном вечере, как одеваться и чем мыть голову, но больше всего меня потрясли фотография и подпись. Моя тетя Лу была почти как кинозвезда. Она оказалась знаменитостью в своем роде. При следующей же встрече я обо всем ее расспросила. «Я заведую связями с общественностью, моя дорогая», — сказала она, — «только по Канаде». Но тот буклет, в общем-то, не я писала, это работа рекламного отдела. «А чем занимаешься ты?» – спросила я. «Ну, – протянула она, – хожу на всевозможные заседания, даю советы по рекламе, а еще отвечаю на письма, через секретаршу, разумеется». «Какие письма?» – заинтересовалась я. «О, сама ты можешь представить», – ответила тетя Лу. «Жалобы на качество продукции, просьбы что-то посоветовать, всякое такое». Казалось бы, писать должны одни только молоденькие девочки. Собственно, в основном так и есть. Спрашивают, где у них вагина и тому подобное. Для них у нас специально разработан бланк ответа. Но приходят письма и от тех, кто действительно нуждается в помощи. Им я отвечаю лично. Например, кто-то боится идти к врачу или что-то еще и пишет мне. А я в половине случаев даже не знаю, что сказать. Тетя Луда пила Мартине и встала за новой порцией. Как раз на днях пришло письмо от женщины, которая считает, что беременна от инкуба. «Инкуба?» — удивилась я. По звучанию это напоминало какой-то медицинский прибор. «А что такое инкуб?» «Я смотрела в словаре», — сказала тетя Лу, — «это такой демон». «Что же ты посоветовала?» — с ужасом спросила я. «Что, если та женщина права?» «Я посоветовала», задумчиво проговорила тетя Лу, «купить тест на беременность. Если он положительный, то это не от инкуба, а если отрицательный, то не о чем беспокоиться, верно?» «Поведение Луизы выходит за всякие рамки», сказала как-то моя мать, объясняя отцу, почему она не приглашает тетю Лу чаще. «Понятно, что гости интересуются, чем она занимается, но она же вечно лепит все как есть». «Я не могу допустить, чтобы у меня за столом употребляли подобное выражение. Знаю, она очень добрая, но ей полностью наплевать, что о ней подумают. Подсчитаем плюсы», — со смешком сказала мне тетя Лу. «Они хорошо платят и хорошо ко мне относятся. На что тут жаловаться?» Психиатр после трех сеансов слез и молчанок махнул на меня рукой. Меня обижала его убежденность, что во мне, помимо ожирения, еще что-то не так, а он обижался, что я обижаюсь. Матери он сказал, что это проблема семейная, и, работая только со мной, ее не решить. Мать возмутилась. «Подумай, какая наглость!» — крикнула она отцу. «Он хотел содрать еще денег, все они шарлатаны, если хочешь знать мое мнение». После психиатра настала эпоха слабительного. «Думаю, мать совсем отчаялась, мой вес...» Стал ее навязчивой идеей. Подобно большинству людей, она мыслила образами и, должно быть, видела во мне некую гигантскую штуковину с одним отверстием, трубу, которая все впускает, но ничего не выпускает. Ей казалось, что стоит только найти и вытащить пробку, и я мгновенно сдуюсь, как дирижабль. Она стала покупать разные лекарства и подсовывать их мне под всяческими предлогами». Это хорошо для цвета лица или тайно даже подмешивать в еду. А однажды сделала из слабительного глазурь для шоколадного торта, который оставила в кухне на столе. Я его нашла, съела и чуть не умерла, но худее не стала». Это было уже в старших классах. Я не позволила матери отдать меня в частную женскую школу, где носили шотландские юбки и маленькие клечатые галстучки, поскольку со скаутских времен избегала сугубо женских сообществ, особенно тех, что одеты в форму. Вместо частной школы я пошла в ближайшую местную. Мать считала, что это, конечно, плохо, но могло быть гораздо хуже. Мы теперь жили в очень респектабельном районе». Однако семьи так называемого «нашего уровня», которые моя мать числила достойными подражаниями, отправляли детей в частные школы наподобие той, куда она хотела послать меня. В местную же попадали отбросы дети из небольших домов по окраинам нашего района, из недавно построенных многоэтажек, к обитателям которых сторожило относились с подозрением, и того хуже – дети с торговых улиц и с квартир над магазинами». Многие одноклассники пришлись бы не по нраву моей матери, но я ей об этом не рассказывала, поскольку не хотела, чтобы меня обредили в форму. К тому времени мать начала давать мне деньги на одежду в качестве стимула похудеть. Она считала, что я стану покупать вещи, которые сделают меня не такой заметной. Какие-нибудь темные платья в меленький горошек, либо вертикальную полоску, излюбленные создателями моды для толстых. Вместо этого я выискивала одежду странную, вызывающую некрасивую, кричащих цветов, с горизонтальными полосами. Что-то покупала в салонах для беременных, что-то по сниженным ценам на распродажах. Особенно мне нравилась красная, толстая, почти войлочная юбка солнца с аппликацией в виде черного телефона. Чем ярче цвет, чем шарообразнее вид, тем охотнее я покупала. Лишь бы не дать себя урезать, выхолостить с помощью темно-синего мешка в горошек. Однажды я вернулась домой в новом желто-зеленом полупальто с овальными деревянными пуговицами, светясь, как неоновая дыня. Мать расплакалась, отчаянно, горько, уронив на перила беспомощное, словно тряпичное тело. Раньше она никогда не плакала при мне, поэтому я перепугалась, но одновременно возлековала. «Вот моя сила, мое единственное против нее оружие. Я победила» не дала себя переделать по ее стройному и прекрасному образу и подобию. «Где только ты это выкапываешь», — рыдала мать. «Ты назлока, нарочно. Если бы я была как ты, то сидела бы в подвале». Этого момента я ждала давно, очень давно. «Та, что заплачет первой, проигрывает». «Ты пила», — сказала я. Это была истинная правда, и я впервые в жизни осознанно испытала счастье праведного осуждения. «Чем я провинилась, что ты себя так ведешь?» — воскликнула мать. Она была в халате и тапочках, несмотря на 4.30 пополудни, и, надо заметить, волосы у нее могли бы быть и почище. Я презрительно протопала мимо и поднялась в свою комнату, весьма довольная собой, но немного подумала и засомневалась. Мать присвоила себе все лавры, но я ведь не ее кукла и поступаю тем или иным образом не потому, что она что-то сделала, а потому, что сама так хочу, и вообще, что ужасного в моем поведении. «Я такая, какая есть», — сказала однажды тетя Лу. «И если я кому-то не нравлюсь, это его забота. Запомни, моя дорогая, не все в жизни можно выбирать, но можно научиться принимать все как данность». Я привыкла считать тетю Лу мудрой, и уж, безусловно, она была великодушна, Одна беда с интенцией, которыми она так щедро сыпала, на поверку, часто оказывались неоднозначны. Например, кто кого должен был принять, я свою мать или она меня? Иногда я мечтала. Тетя Лу, моя настоящая мать, которая по неизвестным, но вполне простительным причинам передала меня на воспитание моим родителям. Может, я дочь красавца-игрока, который не обязательно объявится? Или тетя Лу родила меня вне брака в очень юном возрасте. Тогда отец мне вовсе не отец, а мать. Но тут все рушилось. Что могло заставить мою мать взять меня к себе, если она была не обязана этого делать? Стоило отцу лишь заикнуться о том, как сильно меня любит тетя Лу, мать тут же ядовито фыркала, она же не сидит у нее на голове постоянно». На руках, на шее, на голове метафоры, которыми пользовалась моя мать, говоря обо мне, хотя на деле почти никогда ко мне не прикасалась. Руки у нее были тонкие, с длинными пальцами и красными ногтями, прическа безупречно уложена. В жестких кудрях для меня не нашлось бы гнездышко. Я хорошо помню, как мать выглядела, но вот ощущений память не сохранила. Зато тетя Лу была холмистая, мягкая, шерстяная, меховая. Даже лицо, напудренное и нарумяненное, было ворсистым, словно тельце пчелы. Из прически вечно выбивались пряди. Подол, махрился. Местечко между воротником и шеей, куда я, слушая говорящую лесу, опускала лоб, пахло чем-то сладковатым. Когда летом мы гуляли по канадской национальной выставке, она держала меня за руку. Мать никогда этого не делала. Она заботилась о перчатках и придерживала меня за плечо или воротник. Она ни за что не повела бы меня на выставку. Там якобы нет ничего интересного. А вот мы с тетей Лу считали, что очень даже есть. Нам нравилось все. Крики зазывал, духовые оркестры, розовая сладкая вата и жирный попкорн, которыми мы объедались, разгуливая от павильона к павильону. Первым делом мы всегда шли к павильону натуральных продуктов. Смотреть корову, сделанную из настоящего масла. Только один раз вместо коровы вылепили королеву. Но есть и такое, чего я толком не помню. Однажды, когда мы уже погуляли по центральной аллее и побывали на аттракционах, тех, что поспокойнее, тетя Лу любила чертово колесо, то увидели два шатра, куда она меня не пустила. На одном были нарисованы адолиски в гаремных костюмах с огромными торчащими грудями. Рядом у входа на маленькой сцене позировали две или три женщины в прозрачных шароварах и с голыми животами, а человек с мегафоном зазывал публику. В другом шатре проходило шоу чудес. Там были шпагоглотатель, пожиратель огня, гутоперчивый мальчик, сиамские близнецы, которые срослись головами и так и живут, и самая толстая в мире женщина. Тетя Лу тоже отказалась туда заходить. «Нельзя смеяться над чужим несчастьем», изрекла она, «гораздо серьезнее, чем обычно». «Как несправедливо», — подумала я. «Надо мной ведь смеются, а мне почему нельзя?» Впрочем, тогда ожирение не считалось несчастьем, а расценивалось всего-навсего как позорное безболие. В нем не было ничего фатального, а, следовательно, и привлекательного. Другое дело сиамские близнецы или жизнь в баракамере. Короче говоря, плохо ли, хорошо ли, Но в том шатре была женщина-гора, которую мне страстно хотелось, но так и не удалось увидеть. Никак не вспомню, было там два шатра или только один. Вроде бы человек с мегафоном зазывал и на шоу «Чудес», и на Адалисок. Оба представления были очень зрелищны. Такое, чтобы поверить, нужно увидеть. На центральной аллее тетя Лу больше всего любила огромную пасть, откуда нескончаемым потоком лился механический смех. Это называлось «хохот во мраке». Внутри были фосфорицирующие скелеты и кривые зеркала, которые растягивали тебя или сужали. Они меня нервировали, толще я становиться не хотела, а в возможность стать тоньше не верила. Женщину-гору я представляла так. Она сидит в кресле, вяжет, перед ней проходят зрители, нескончаемая вереница худых серых лиц. Она в прозрачных шароварах, в бордовом атласном лифчике, как у танцовщиц, и красных шлепанцах. Я пыталась представить, каково ей. В один прекрасный день женщина-гора взбунтуется и совершит нечто из ряда вон выходящее, а пока зарабатывает себя на жизнь чужим любопытством. Она вяжет шарф кому-то из родственников, тому, кто знает ее с детства, и вовсе не считает странной.